362. Декабрь, 31. -е. Матерь мира. Цепь иерархии света надо понимать как начало, связующее весь проявленный космос в единое целое. Явление материи в глубину бесконечно. Дух на пути своего восхождения в беспредельность облекает себя в различные ее формы, начиная с грубейших. Путь нисхождения духа в материю обратен, но если нисхождение бессознательно, то восхождение начинает эволюцию сознательную, то есть эволюцию сознания. По мере подъема утончаются оболочки, оформляясь последовательно. Полагают, что физическое тело у всех одинаково, грубейшее заблуждение. Среди миллионов тел нет двух одинаковых, степень утончения каждого по ступеням эволюции различна. совершенно так же, как нет двух одинаковых лиц. Считают, что стены притона разврата и стены пещеры реши не отличаются друг от друга, так как химический их анализ не обнаружит различий. Но уже знаете, что материальные предметы запечатлевают на себе эманации окружающие, незримые фотографии. При известных условиях отпечатки можно проявить эти мысли». Точно так же звук запечатлевается в хорошо обыгранной скрипке, увеличивая ее ценность. Глубина материи неисчерпаема, конца нет. И где-то на какой-то ступени этого углубления в строении материи можно будет даже при помощи аппаратов будущего уловить эти отпечатки и доказать, что они как бы входят в состав материи данного предмета и изменяют его. Потому предметы священные, памятные, и предметы обихода, и предметы, насыщенные низкими или убийственными излучениями, имеют различные материальные свойства, еще не уловимые аппаратами современной науки. Но уловимые и чувствуемые, и ощущаемые утонченным сознанием человека. Кольца, ожерелья, старинные вещи несут на себе наслоение многих веков. Бывают счастливые и несчастливые вещи, Бывают предметы, приносящие несчастье, бывают предметы благословения. Не в строениях молекул и атомов, но много глубже следует искать эти различия. Наука неуклонно идет к раскрытию этих тончайших различий материальных предметов. Знаем, что свет материален, знаем, что воздействует на предметы, на которые падает. Знаем воздействие света и все же сомневаемся в том, что свет оставляет след свой на всем, чего касаются его лучи. И если еще не в состоянии обнаружить этих следов, то это совсем не означает, что их нет. До сих пор еще есть грамотеи, которые отрицают существование мысли как явление реально научного фактора жизни. Если пять человек, Ярко думают о красной розе, а шестой восприимчивый тонко даже видит ее. То можно ли утверждать, что она не существует где-то и как-то облечённая в тонкую материальную форму? И в то, что изображение можно передавать на расстоянии и видеть при помощи телевизора, верит. Но в том, что по тем же законам можно передать мысль, сомневаются Яра, хотя аппараты для приема и передачи имеются у каждого в его собственном организме. не следует ограничивать ни себя, ни чудесных, еще не изученных свойств материи никакими представлениями от сегодня, ибо завтра полно сияющими возможностями, к которым человечество ведет наука. Надо лишь отрицание забыть. Отрицание есть признак невежества, сущее неотрицаемо. Если есть мозг, Если он мыслит, то как же можно отрицать мысль, продукт его деятельности, когда мыслью создано все, что достигнуто человеком? Как же можно говорить о смерти, уничтожении и исчезновении чего бы то ни было, когда первым положением науки служит утверждение, что ничто в природе не исчезает и не рождается вновь, но лишь изменяет формы своего проявления? Чтобы мыслить научно, надо быть последовательным во всем до конца. Конец записи 1959 года. Запись аудиокниги произведена в студии Ардис в 2013 году. Читал Вячеслав Герасимов.